А позади этого праздника в небо вздымалась размытая в ночи мрачная махина с квадратными башнями по углам, массивными арочными воротами из камня и двумя коническими шпилями. Каменный фасад этого чудища резко контрастировал с атмосферой праздника, царившего под его стенами. Он словно являлся воплощением самой истории и древних тайн. Папский дворец. Где-то внутри этого сооружения, я уверен, находится бунтарская страница, воплощенная в камни, сказал Вигр, шагнув ближе к от. Подожди, найти и расшифровать ее. Но с чего нам начать? Вигр покачал головой. Что бы ни напугало Роберта Бойла, чтобы не явилось страшной тайной, заставившей объединиться рыцарей и тиков и ортодоксальную церковь, чтобы не стало объектом охоты по всему Средиземноморью, со множеством загадок, которые нужно разгадывать. Ответ спрятан где-то здесь. С реки подул резкий холодный ветер. Из-за этих постоянных ветров, дующих с реки, Авеньон и получил свое название. Но Вигор ощутил приближение настоящий буй. Звезды на небе заболкло темными тучами, которые спускали все ниже и ниже. Много ли времени осталось в их распоряжении? Два часа сорок восемь минут Лозанна, Швейцария. Вот так мы и вычислили, что это Авиньон закончила свой рассказ Рэйчел. Французский Ватикан, следующая и последняя остановка. Она по-прежнему стояла на коленях на кафельном полу. Ее бабушка все еще была привязана к хромированному хирургическому столу. Рэйчел рассказала своим учителям все, не пропустив ни одной детали. Ответила она все вопросы Альберта, не пытаясь увидеть. Она не могла допустить, чтобы негодяй стал проверять ее правдивость, терзая плоть бабушки. На и Монг были солдатами, ее Нонна нет. Рэйчел не могла позволить, чтобы старой женщине был причинен хоть какой-то вред. Теперь все зависит от Грея. Он должен защитить золотой ключ от ордена закона. Рэйчел верила в него, верила всей душой. А что еще оставалось делать? Пока она говорила, Альберта делала записи, сходив предварительно в свой кабинет, чтобы взять ручку, блокнот и карту Рэйчел. После того, как она закончила повествование, мерзавец Удовлетворенно кивнул. Похоже, рассказ Рэйчел убедил ее. Ну, конечно, — сказал он. — Так просто и так элегантно. Я, разумеется, и сам додумался до этого, но теперь могу сосредоточить свои интеллектуальные усилия на расшифровке очередной загадки в авиньоне. Альберто повернулся к Раулю, и Рэйчел напряглась, вспомнив о том, что произошло в прошлый раз. Хотя она рассказала им о золотом ключе, Рауль все равно отрубил Монку руку. — Где сейчас находится мансиньор Верона, еще одна американка? — спросил Альберт. — В последнем сообщении, которое я получил, говорилось, что они направляются в Марсель на частном самолете, — ответил гигант. — Полагаю, они выполняют приказ оставаться неподалеку, не соваться в Италию и Швейцарию. — Марсель находится всего в двадцати минутах пути от Авиньона. с хмурым видом сказал Альберт. — Мансиньор Верона, по-видимому же... Работает над разгадкой очередной тайны. Выясни, приземлился ли их самолет. Рауль кивнул и передал приказ одному из своих людей, то сразу же кинулся выполнять его. Рэчел медленно принялась на ноги. — Моя бабушка! — дрожащим голосом проговорила она. — Теперь вы ее отпустите! Альберто махнул рукой, словно отгоняя муху. Он уж забыл о старухе, и, неудивительно, его мысли были заняты гораздо более важными вещами. Еще один подчиненный Раули подошел к столу и расстегнул кожаные ремни, которыми была привязана старая женщина. Заливая слезами, Рэйчел помогла бабушке слезть со стола, мысленно молясь, чтобы Грей пришел на помощь не только ей и Монку, но теперь еще и ее бабушке. Но она с трудом встала на дрожащие ноги, оперевшись со стол, чтобы не упасть, а затем протянула руку и вытерла слезы с лица Рэйчел. Ну, будет, будет, детка — Хватит плакать, это было не так уж и страшно. Мне приходилось испытывать вещи похуже. Рэйчел чуть не засмеялась. Бабушка утешала ее. отстранив Рэйчел, Нонна ковыляя направилась к бывшему хранителю архивов. — Альберто, тебе должна быть стыдно, — ворчливым тоном сказала она, словно отчитывая несмышленного юнца. — Не надо, бабушка, — предостерегла ее Рэйчел, вытянув руку вперед. «За то, что ты думал, будто моя внучка не способна хранить секреты!» Она встала на цыпочки и поцеловала Альберта в щеку. «А ведь я предупреждала».